Глава 3. Аторашики нашла меня во внутреннем дворе рядом с сакурой, в компании Бранда и Идзивару. Пёс, как всегда, лежал у меня в ногах, а кот на своей любимой ветке. Я же сидел, пил утренний кофе и курил. "И что вчера было?" спросила она, взмахнув рукой с планшетом. "Опять в соцсетях сидишь," спросил я лениво. "И уточни, о чём мы сейчас говорим?" О боях без правил у клуба Ласточка, ответила она, после чего подняла планшет и процитировала. Несколько десятков молодых аристократов устроили настоящий бой без правил. 18 сломанных рук, 3 ноги, неизвестное количество рёбер и множество разбитых в кровь лиц. После чего провела пальцем по экрану и продолжила. Глава рода Аматеру лично избил девять человек. которые так и не смогли нанести ему ни одного удара. Синзи посмотрела она на меня. Ты глава рода Аматэру, а занимаешься банальным избиением детей. По-твоему это нормально? Что на тебя вообще нашло? Там хоть написано, что это были поединки без бахиры и патриарших сил, уточнил я. Написано, проворчала она. В целом забавно получилось, но твой статус А тарашки ки перебил я. Я был в ласточки не как глава рода. Понятно, что этот статус всегда со мной, но туда я пришёл как выпускник школы, желающий отметить данное событие, такой же подросток, как и все остальные. К тому же ты сама запихнула меня в школу, чтобы я нарабатывал репутацию лидера, что я вчера и продемонстрировал. Так-то, ну так, оно так» произнесла она неуверенно. Димоны, не знаю, к чему придраться, но мне не нравится, что ты уравнял себя с толпой детишек. А вот мне кажется, что место и время не способствовали хвандливости и выпячиванию своего статуса, пожал я плечами. К тому же не место красит человека, а человек место. Я не опускался до их уровня, я позволил им приблизиться к себе. Но если кто-то думает иначе, я найду способ указать на его ошибку. Есть ещё один маленький нюанс. Надо было показать взрослым дядям, что я всё же молодой парень со своими слабостями. Затушив сигарету в пепельнице, которую тут поставили исключительно из-за меня, добавил. А то меня в последнее время перестали недооценивать. Ерунда, хмыкнула Атарашке. Не считай людей за дебилов. Такая мелочь не заставит их расслабиться. Но это не повод хотя бы не попытаться, ответил я, после чего допил кофе. Да и не главное это причина, просто бонус. А есть главная причина, нахмурилась Атарашки. Нет, поднялся я на ноги. Просто когда всё завертелось, я прикинул варианты развития событий, плюсы и минусы, а потом махнул рукой. Ребёнок, вздохнула она, качнув головой. Ладно, забыли. Ты сейчас занят? А что? Поинтересовался я. В общем-то нет, но мне вечером на день рождения Анекуйти, если что. Маэда и Аоки прислали первый список изученных артефактов, ответила она. Тебе бы с ним ознакомиться. Там есть что-то интересное, спросил я. Ну, как тебе сказать, задумалась она, смотря с какой стороны. Боевые артефакты они не трогали, так как для них нужен полигон и помощники, так что в боевом да и в прикладном, если подумать, плане ничего интересного. Вкратце опиши, попросил я. Там 21 артефакт. Лучше сам почитай их опусы, поморщилась она. И эти старые пни для каждого предмета чуть ли не диссертацию написали. Лично я заинтересовалась маской, позволяющей давить сильные яки. кольцом стимулирующим память до одиннадцатом томом вознесение тысяч. Сохранившаяся книга, удивился я. Металлические пластины, уточнила она, серебряные. Ясненько произнёс я задумчиво: "Ладно, тогда я к себе в кабинет. Кстати, если Маэда и Аоки за всё это время определили всего два десятка артефактов, то работаем с учётом их возраста до конца жизни". Печально. Я думал с трофеями и с хранилищем мы быстрее разберёмся. Хм. Зато у аматору теперь два потерянных тома вознесения тысяч. Прочитав 21 диссертацию на артефакты древних, я устало вздохнул. По сути, там ничего интересного не было. Вот зачем мне артефакт, который лишает людей зрения в радиусе 15 м? В том числе и того, кто артефакт использует. Профессора уверенно, что где-то среди вывезенных трофеев должна быть пара к этому ослепителю, которая позволит пользователю игнорировать его эффект. Или медальон на цепочке, создающий за плечами огненный плащ. Просто огненный плащ, который ничего не делает. Нафига древние делали что-то подобное? Я не понимаю. Последний текстовый файл рассказывал о костяном кубе размером с игральную кость, который очищает воду, в том числе и от пяти видов яда, которые старички использовали для исследования. Дочитав его до конца, закрыл и опустив веки, потёр переносицу. Надо бы им намекнуть, чтобы оружием занялись. Хотя нет. С оружием и менее профессиональный исследователь справится, так что надо просто найти им людей в помощь. Только вот где? Может у Хиранов спросить? Аналисисцо опытный, может и посоветует кого. С другой стороны, а толку запускать в своё хранилище под завязку набитые артефакты медревних левую личность мне как-то не хочется. Хмм. Может, у Йокаев есть какой-нибудь магический артефакт, ну или ритуал, позволяющий заключать сделки типа не дающий нарушить договор. Во всяких фэнтези о таком часто пишут. Блин, я уже на сказки ориентируюсь. Надо срочно узнавать о магическом обществе как можно больше. Собственно, последняя мысль из подвигла меня выбраться из кабинета и пойти искать Хирану. Нет, не для того, чтобы узнать о магическом мире побольше. Для этого нужно много времени, хоть сколько-нибудь времени. А у меня ближайшие дни забиты. Вот полюбопытствовать насчёт артефакта или ритуала для договоров мне хотелось. Лучше на разговор другой, у меня время найдётся. Направлялся я в библиотеку, так как именно там Хирано в основном и пропадала. Но нашёл я её в главной гостиной, мимо которой пролегал мой путь. И сначала я услышал её голос. Ох, Дзивару-кун, ты такой забавный, говорила она, и даже не видя саму женщину, я почувствовал в её голосе улыбку. Нет, смертельные битвы тебе не помогут стать сильнее. Такие, как ты, получают силу со временем. И что? Для становления некоматой, да. И то скорее сильные эмоции, а не бой насмерть. А теперь всё, только время. Ой, да ладно тебе, Дзиварукун. Ты и сейчас силён? Такие, как ты, в принципе, очень сильны. Просто со временем выстановитесь ещё сильнее. Опыт? Хм. Ну, если смотреть с этой стороны, то да, схватки тебе помогут. В этот момент я как раз зашёл в гостиную. На одном из кресел сидел профессор с чашкой в руках, а рядом с ней находились сидящий на полу Идзивару и чуть в стороне лежащий Бранд. При моём появлении пёс скосил на меня взгляд и вильнул пару раз хвостом, а Идзивару даже не обратил внимания, продолжая сидеть и помахивать обоими хвостами. Идзивару, произнёс я. У тебя два хвоста. Спрячь один. Удивился ли я? Нет. Просто было любопытно наконец увидеть оба хвоста кошака. До этого они разве что мелькали, и я не был уверен, не померещилось ли мне. Идзивару на мои слова разве что ухом дёрнул, продолжая смотреть на кицуне, но хвостами всё же взмахнул, после чего один из них пропал. Даже с моей реакцией я не смог уследить, как это произошло. То ли они слились, то ли один из хвостов растворился в воздухе. "С добрым утром, мама-тарукун", поприветствовала меня Хирану. "И вас, профессор", ответил я. "Нет, это Дзиварукун", сделала она глоток из чашки. "Я с тобой драться не буду. Нет, отстань от меня, глупый кот. Да, просто лень", пожала она плечами. По мере ответов Хирану общая пушистость и дзивару всё повышалась и повышалась. Кот явно был сильно раздражён. "Даже не надейся, мальчик", улыбнулась она. "У меня договор с твоим хозяином". После чего она приподняла бровь и через секунду засмеялась. Словно колокольчики зазвенели. Реально, разве человек может так смеяться? А, блин, она же не человек. Она матерру, малыш. С чего бы мне воевать против него? После этих слов Бранд лениво даже не знаю, это его аф можно ли считать за гавканье. А вот Хирану после этого стало серьёзный. Библиотека это здорово, но никак недостаточно для войны, произнесла она, посмотрев на Бранда, особенно на Саматеру. Слушай, присел я в кресло напротив неё. И Дзивару у нас на комата. А кто бранд? Не знаю, пожала она плечами. Как так? удивился я. Ты слишком многого от меня хочешь, дёрнулся у неё уголок губ. Эти двое естественные ёкаи, в то время как нас не зря называют пришлыми. Называли, поправилась она. По пришлым я могу тебе рассказать всё, а вот такие, как они, кивнула она на бранда. слишком разнообразны. Точнее, даже не так. Основные виды естественных юткаев вполне себе известны, но порой среди них появляется такое, покачала она головой. Я просто не знаю, к какому виду отнести твоего пса. Он и вестник смерти, и дух-защитник, и пожиратель света, и проводник душ. Точнее, всё это можно к нему применить. На деле же я без понятия, кто он. Но кто-то связанный со смертью, причём даже больше, чем твой кот. А демоны кошки вообще известны тем, что натыса с смертью. Интересно, произнёс я, после чего похлопал себя по колену, на что Бранд тут же поднялся на лапы и потрусил ко мне. И как отличить истинного от пришлого? Человеку, уточнила она. Человеку это сложно сделать. Если в лоб сравнивать, Лучше всего различать нас по происхождению. Пришло и не появляется из ниоткуда, не перерождаются во что-то кардинально другое. Мы появляемся как и люди, от мамы с папой. А вот, например, Идзивару-кун раньше был обычным котом, но посмотрев в глаза смерти, буквально перестроил свою душу, превратившись во нечто очень далёкое от кошачьего рода. Или взять духа места Да и любовь другого духа, если подумать. Я не знаю принцип появления духов, но это чисто энергетические сущности. А дух места, набрав достаточно сил, может себе ещё и физическое тело сделать. Рождённые и нерождённые, наверное, так на лучше всего различать. При этом и мы, и они порой имеем очень много общего. Как пример, нокумата и кицуне. И у тех, и у других Основные личные способности это огонь и иллюзии. Ну, несколько хвостов, но это ближе к физиологии. И мы, и они повышаем свою силу со временем. То есть чем старше кицуны и накумата, тем они сильнее. Правда, лисам для этого требуется больше времени, зато мы можем использовать человеческую магию. А естественные ёкай не могут, уточнил я. Единицы дёрнула она плечом. В основном они используют, как бы это попроще объяснить, назовём это волевая магия. Они свою магию силой воли творят, как мы свои личные и родовые способности. Из-за этой особенности они, словом, имеют преимущество перед ведьмаками, такие как ты просто бич простых магов, использующих структурированную силу. Вы на раз ломаете заклинание защиты, а вот волевая магия для вас проблема. Предположу, что для тебя в бою с пользователем Бахира самое сложное обойти доспех духа, точнее взломать его. Так? Есть такое дело кивнул я. Откуда она, блин, всё это знает? Если подумать, ей правда ломаю стихийный покров Бахира юзеров на раз. Да я даже их щиты ломаю, правда, только на тренировках. Для реального боя у меня на это уходит слишком много времени. Это нормально. Взделала она глоток из чашки, после чего поморщилась и поставила её на стол. Должны же и у ведьмаков быть слабые стороны. Будь иначе, и даже такие молодые индивидуумы, как ты, с лёгкостью убивали бы богов. М-м, хочешь сказать, боги используют волевую магию, спросил я. И только её, кивнула она. Возможно, они и могут использовать человеческую магию, но я с таким не встречалась. Да и зачем им это? Они и так запнулись на боги. Стоп. А причём тут бахир, спросил я. То есть, да, у меня проблемы с доспехом духа, но причём здесь магия? Аматерокун вздохнула она. А что по-твоему такое, бахир? Без понятия, ответил я. Ох, уж эти студенты, покачала она головой. И бахир, и магия это одно и то же. Хотя, скажу иначе. Есть энергия, которую используют маги. Пусть будет мана. И есть бахир. По сути, это одно и то же, и там, и там энергия, просто разная. Использование энергии, результат использования этих энергий и есть магия. То есть её кае могут использовать бахир, спросил я. очень ограничена, поморщилась она. У нас более тонкая энергетика, а бахир словно наждачная бумага для неё. У людей с этим гораздо проще. Этим, к слову, и ведьмаки страдают, хмыкнула она. Только у вас всё не как у простых разумных. Энергетика ведьмаков такая же, как у людей, но при этом есть второй уровень. Не ещё одна заметь, а второй уровень основы. Вот она при использовании сторонней энергии и страдает. А ещё вам тело изменять нельзя. Например, большая часть магических усиливающих зелий вам противопоказана. Этот ваш второй уровень энергооболочки сильно завязан на физические параметры. А ведь Алвир что-то такое говорил. Типа ведьмаком может быть только стопроцентный человек. И про второй уровень духовного тела он говорил. О Проволевую магию он тоже говорил, только называл её не так. Этот тип вещал про наиболее примитивная магия для таких как ты, наиболее неудобная. С другой стороны, такая магия, по словам Алвира, и на меня почти не действует. Тот же отвод глаз. Вроде как мы, ведьмаки, олицетворение баланса. Что сложное заклинание, что примитивные Для нас и опасны, и неопасны. Сложные заклинания могут больно ударить, но легко ломаются, а примитивные почти не бьют, зато хрен сломаешь. Только вот откуда она столько про нас знает? И откуда такие познания о ведьмаках? Поинтересовался я. Я была знакома с одним из вас, улыбнулся на мечтатель. В далёкой молодости. То есть ведьмаки и 400 лет назад были. Хотя стоп, о чём я? Пока есть война, они всегда будут, просто не такие сильные, как герои древности. И, видимо, он был очень опытным, заметил я. "Сильнее тебя", кивнула она, "но не как те, что богов убивали. Впрочем, я уверена, ты достигнешь его уровня. В конце концов ты ещё молод". А моему мужу за сотню перевалило. Мужу? Хрена себе. И что с ним стало? спросил я осторожно. Умер, вздохнула она. Ведьмаки, знаешь ли, тоже умирают. После чего глянула мне в глаза, не забывая об этом. Я ещё не все книги в вашей библиотеке прочитала. Кстати, да, пора уже возвращаться к книгам. Про свой вопрос об артефакте или ритуале для договоров я вспомнил только когда Хирану вышла из гостиной. Вспомнил и отложил на будущее. Сейчас мне было о чём поразмыслить. Анеко на день рождения я подарил артефакт кольцо усиливающее стихию молнии. Усиливающий незначительно, но у неё уже есть слеза Миланге, амулет с таким же эффектом. В теории можно обвешаться подобными побрякушками и серьёзно усилить свою стихию, точнее, техники на основе своей стихии, но по факту найти артефакты со схожим эффектом довольно сложно. Я уж не говорю про цену. 10 колец, амулет, что-нибудь на голову, какие-нибудь поножи и браслеты. Там по самым скромным подсчётам уйдёт миллиарда полтора. Проще взять с собой на разборку пёток тяжёлых пехотинцев в МПД. Они усилят тебя гораздо лучше. Да, ситуации бывают разные, и по закону подлости в нужный момент поддержки рядом не оказывается. Но за полтора миллиарда можно и какой-нибудь один артефакт взять, но усиливающий тебя в разы. К тому же, найти столько похожих по эффекту артефактов тот ещё гемор. Их артефактов я имею в виду. И так немного уж нужных тебе до да в таком количестве. Не стоит забывать и о том, что ты не один такой умный, даже внутри одной страны не один. Вот и не гонят саристократы за подобными вещами, но даже так, вспоминая аукцион хрустальной вечеринки, где я купил слезу Миланье, могу с уверенностью сказать, что заплатил за неё несколько больше, чем мог бы при других обстоятельствах. То есть аристократы в тот раз, может, и хотели бы его взять, но в итоге просто плюнули на этот лот и отдали его простолюдину. Не стоит он таких денег. Кольцо в целом тоже не очень дорогое, но у Аматеро в Имперском банке, где мы храним всякую мелочёвку, такой фигни навалом. Более того, у меня ещё на 2 года подарков для Анеко хватит. То есть через 2 года у Анеко будет 4 артефакта, немного усиливающих стихию молнии, и подобный комплект будет стоить раза в полтора дороже, чем если покупать их по отдельности. После того, как Норико узнала про расклад Санеко, Она заявилась ко мне в кабинет и потребовала себе крутой артефакт, усиливающий её способности. После того, как я приподнял бровь, Норику несколько поумерила тон и, замявшись, начала пояснять и упрашивать. После рождения ребёнка ей всё равно придётся восстанавливать форму, это её слова. Вот она заодно и ранг поднимет. Уж ветерана Норику, опять же, по её словам, возьмёт точно, и было бы неплохо иметь артефакт, который сделает её мастером. После очередной приподнятой брови она вновь, сдала назад, решила удовлетвориться учителем. "Ну и запросы у тебя", покачал я в тот раз головой. "Ладно, посмотрю, что можно сделать". "Ты лучший", засияла она, но взяв себя в руки и приняв серьёзный вид, добавила. Но ты всё же учти, жена мастер лучше, чем жена учитель. Иди уже отсюда, махнул Галине рукой, дай поработать. Приём в честь дня рождения Аннеку проходил в квартале у Хаяся, туда мы с Норико и приехали. За рулём, кстати, сидел не лесник, а Тану Гора, закончивший в этом году университет. Так что Вася Тян на пару с Василием Рымовым имеет гордое высшее сельскохозяйственное образование. Теперь он, я надеюсь, трижды подумает, прежде чем предложить мне купить какое-нибудь супердорогое, но ненужное мне авто. Сэджун, к слову, оставаться дома отказался, так что сидел теперь на переднем пассажирском сиденье. За воротами особняка главной семьи клана нас, да и в принципе всех гостей ждала Анэко. Но ну, а так как она была совершеннолетней и без жениха, пару ей составлял отец. Что у Хаяси дай, что Анэко были одеты в традиционной одежды, как и мы с Норику. И если у нас с даем одежды были традиционного, для хаори в шокола и серо-белого цвета, то вот девушки изгалялись как могли. В данном случае у Анеко был сине-белый кимоно с вставками в виде красных цветов, а у Норико кимоно было золотисто-серебряное. Тепло поприветствовав хозяев, мы с Норико отправились к гостям в сопровождении дальней родственницы Анеко, которая, как и несколько других девиц, стояла чуть в стороне. Их задача как раз и была в том, чтобы отводить новоприбывших. Думаю, уже через годик Ами, и младшую сестрёнку Анеко, тоже припрут к этому делу. Гости у Охаяси были, как всегда, полны, причём встречались люди из довольно именитых родов. В этот раз, ко всему прочему, никто не скрывал, что на приём придёт глава рода Аматеро, и приглашение Охаяси приняли даже те люди, которые в ином случае не стали бы этого делать, отделавшись вежливой отпиской, например, Кагуцутивару. Родючи моей жены и сами не пригласили бы к себе представители столь молодого рода. и принимать их приглашения не стали бы раньше. Теперь-то понятно, что игнорировать семью моих друзей не стоит, не на постоянной основе, во всяком случае. А тогда, как Уцутивару и сейчас нечасто их к себе приглашают. Ну, или те же Шайшу, очень древний род. Бедны, слабы, относительны, конечно же, но по-прежнему высокомерны и в какой-то мере чеванливы. Вот уж кто Кухаяся точно не пришёл бы. Впрочем, они и не пришли. Уж не знаю, может, это у Хаяси их тупо не приглашали, что возможно. Но шайшу на приёме не было. Зато были цуцуи. Мой учитель пришёл на приём со своей семьёй, и когда мы с Норику вошли во двор, цуцуи стояли вперемешку с семьёй рода Муритани, тоже древний, но слабый род. Естественно, к ним мы в первую очередь и направились. Я просто не мог проигнорировать своего учителя и в первую очередь поздороваться с кем-то другим. точнее мог, но только в том случае, если бы Цуцуи ген стоял где-то далеко. Игнорировать других гостей, пока ищу учителя, было бы просто глупо. Но здесь и сейчас Цуцуи стояли в пределах видимости вновь прибывших гостей. В такой ситуации я, наверное, только императора не смог бы проигнорировать. Учитель поприветствовал я его поклоном, когда мы подошли к их компании. Цуцуи-сан уже менее глубокий поклон старейшине рода. Муритани-сан. Далее я поздоровался со старшими представителями рода Муритани и уже под самый конец махнул рукой самому младшим. Ребята, Норику как и я всем кланялась, но при этом молчала, как и положено благовоспитанной женщине в компании своего мужчины, особенно если она знать не знает этих людей. Собственно, женщины Цуцуи и Муритани тоже молчали. Из-за этого нам мужчинам пришлось ещё и знакомить наших женщин. С Цуцуи и Муритани я общался полчаса. Довольно много, если подумать, но быстро отделаться от столь большой компании не так уж и просто. Ну а дальше всё пошло, как и много раз до этого. Мы с Норику гуляли по двору, общались с людьми недолго, уделять много времени каждому встреченному мы себе не могли позволить, пробовали закуски, выставленные на столах. Ночь ну, часа через 2, когда я уже устал от желающих со мной поговорить, решил начать собирать нашу компанию. И первыми на глаза попались Мизуки с шины. Следующим, почти сразу после сестёрку Яма Райдон, Торимазу, Мамио Тайджо, прибившейся к нам Амину и сама Анеко, уделившая гостям достаточно времени, чтобы примкнуть к компании друзей. Не могу сказать, что приём в честь днюхи Анеко был интересным. Он и весёлым-то особо не был. Просто приём каких-то десятков в месяц в Токио проходит. Но это и понятно, праздник как таковой у Анаку был сегодня в полдень. Не самый лучший выбор времени, как по мне, но говорить об этом самой Анаку я, естественно, не буду. Полагаю, она и сама в курсе, но против решения отца ничего сделать не могла. В общем, если бы не общение с друзьями, было бы совсем скучно. За несколько часов в приёме произошёл лишь один случай, о котором можно рассказать. Не завидуй Тейджо издевалась над ним Мизуки. Маин-веласан надо поклоняться, а не завидовать. Аматерусан, раздалось у меня за спиной. Обернувшись, я увидел стоящего передо мной Какидзаки Аричиро, того самого парня, что первым вызвал меня на бой у клуба Ласточка. Хмм, Какидзаки-сан? удивился я. О, нет! Какидзаки! Теперь ты решил прилипнуть к Синдзи, воскликнула Мизоки. Он мой, не отдам. Что? О чём она? Приветствую, Матерусан, поклонился он. Прошу прощения, что беспокою. Вы не против, если я украду у вас на несколько минут шинутян? Покосившись на закатившую глаза шину, я пожал плечами. Мне ко мне вопрос, Какидзаки-сан, произнёс я. Шина сама выбирает куда и с кем идти. Но растерялся он на секунду, я понял. Шинатян, погуляем. Извини, Какидзаки-кун, улыбнулась она вымученно. Не хочу бросать друзей. Я так редко их вижу. Я не прошу у тебя много времени, всего 10 минут. Ну хотя бы 5, не сдавался он. Какидзаки вздохнула, шино устала. Я тебе даже одной минуты не дам. Всё. Иди, иди, сделала она рукой кыш отсюда. Но Шинотян Я уже готовился вмешаться, так как настаивать после настолько конкретного отказа было неправильно с его стороны, но парень черту не перешёл. Понятно. Что ж, прости, что побеспокоил, Шинатян. Аматерусан, господа. И после лёгкого поклона сразу всем к Акидзаки ушёл. Что это вообще за парень, спросил Райдо. Те, кто знал о Куямашине в Докисюро, произнесла Анеко. "Знал и Акакидзаки Аричиро. Удивлена, что ты о нём не слышал. Хотя, что с вас, мальчише, грязять? Я вообще-то тоже не в курсе. Да и остальные парни, судя по выражениям их лиц, не слышали об этой истории. А если по конкретней, уточнил Райдон. Ушины, будущего виртуоза, всегда было много поклонников", произнесла Анеко. "И на нашем курсе, и на старшем, возможно и на вашем" Но больше всех выделялся Какидзаки Аричиро, преследующий Шину, несмотря на все её посылы куда подальше. "То есть он тебя со старшей школы добивается?" спросил Яшина. "Он ещё и в тот же университет, что и я пошёл", поморщилась она. "Ничего против него не имею, но надо же головой думать. Кто ж меня из клана выпустит? А с главой его рода связаться не пробовали?" определил меня с тем же вопросом Тейджо. Шина только плечами пожала. Говорили, не ответила Мизуки. Что там у них было, не знаю, но Шине разрешили делать с Какидзаки всё, что угодно. Чем она целый год и занималась? Мне его до сих пор жалко. А потом, уточнил я. А потом у меня вроде как парень появился, ответила Шина. Возможно, жених. Понятно. Какидзаки, конечно, мог продолжать донимать Шину. Но при наличии у неё парня дело могло дойти до меша родовой вражды. Войны бы не было, слишком разные весовые категории, но и того, что могло произойти, роду Какидзаки мало не показалось бы. А теперь его опять нет, заметила Норико. Если я всё правильно поняла, у парня последний шанс. В соболезную шина. В смысле последний, не понял я. Шина уже не школьница, письнила Норико. Ей давно замуж пора, и следующий возможный жених, скорее всего, и будет её мужем. Как-то так получилось, что после слов Норико вся наша компания задумалась каждый о своём. Молчание нарушил Тейджу. А у кого было больше поклонников? У тебя или Шина-сан? спросил он у Мизуки. 22 поломанных жизни вздёрнула рыжий нос. У Шины вроде 18. Но ну, так ты и не будущий виртуоз, проворчал Ошина. Слабачки, фыркнула Норико, ядшила 24 парня. Пять пискнула Торимазуно, смутившей замолчала. Всего 5? удивилась Анеко. 51 избитый парень, произнесла она тихо. Ой-ой. Это как-то слишком сурово. Пора идти за кланом. Данная мысль появилась у моей голове после того, как я отложил в сторону бумаги по проектам Шеду Темуру. Больше нет смысла тянуть. Удивительно, но я именно тянул с этим. Уж не знаю, в чём дело, но предчувствия у меня были не самые радужные, от чего я и откладывал поход к императору. Всё пытался понять, в чём дело. Теперь же приходится признавать, у меня больше нет отговорок. Враги кончились, дел нет, точнее, срочных и важных дел. До конца месяца важных событий не предвидится. Делать нечего. Конечно, если задаться целью, я найду, чем заняться. Вот как сейчас, например, занимаюсь делами Шидо Тэмору, хотя вполне мог оставить их Танаки. Тем не менее, лёгкое чувство беспокойства, когда я задумывался о клане, не проходило. И идти за правом основать клан мне не хотелось. Надо бы Саторашке посоветоваться. Может, она скажет, чем нам может угрожать собственный клан. Хотя нет, угрожать немного не то слово, я не опасность чувствую, а простое беспокойство. Аторашки нашёл в гостиной женской части особняка, куда из мужчин свободно мог попасть лишь я. Даже Казуки, чтобы попасть к Эрне, предварительно спрашивала разрешение у Аторашки. Вном случае, заберись он в эту часть дома, его будет ждать очень долгая и нудная лекция от нашей старейшины, ну и от меня наказание. Мне, правда, на эти пережитки прошлого плевать, но ссориться с женской частью рода, а женщин в семье уже сейчас больше, чем нас парней, мне не хотелось. Помимо оторошки в гостиной находилась и норику. Обсуждали они какой-то ритуал, какой именно я не знал, да и подробностей услышать не смог, так как, завидев меня, обе резко замолчали, осматривая мою скромную персону вопросительными взглядами. Не сильно заняты? спросил я, заходя в гостиную. Смотря, с чем ты пришёл, ответила атарашики. О чём вы тут разговаривали-то? спросил я, присаживаясь в кресло. Обе женщины, кстати, сидели на диване. Женские темы, ответила она коротко. Ритуал чисто для женщин? приподнял я брови. Однако твой слух порой сильно раздражает, вздохнула Атарашке. У каждого уважающего себя рода есть ритуалы, в которые мужчинам лучше не лезть. Часть из них Норику рассказали матери, другую часть обязан рассказать я. А мужские ритуалы есть? стало мне интересно. Не слышала о таких, пожала она плечами. Несправедливо как-то, вздохнул я. Боги, приложила она ладонь к лицу. Ты думаешь, что женский ритуал это привилегия, глупый мужчина. Это обязанность, ответственность и труд, Синдзи вставила Норико. Согласись, отсутствие всего этого скорее плюс, чем минус. Ну, так-то да, согласился я. Но вопрос обсуждаемый. Давай оставим эту тему, произнесла Тарашки. Ты к нам по делу пришёл? Ну да, вздохнул я. Хотел с тобой о клане Аматеру поговорить. О, интересно, улыбнулась Тарашки. Внимательно тебя слушаю. Норико молчала и не лезла в разговор. Она в курсе того, что я хочу получить клан, и судя по любопытной мордашке, Данная тема ей тоже интересна. В первую очередь меня интересует проблема для новообразованного клана Аматеру, начал я. Вот представь, право на клан мы уже получили, но ни одного рода, кроме нас самих, в нём не состоит. Общественность об этом знает, знает и оппозиха Аматеру. Как они отреагируют? Какие у нас могут быть проблемы? Кто может пойти на эскалацию конфликта или просто перейти в враждебный нам лагерь? Какие минусы несёт смена нашего статуса? Я имею в виду политические и социальные. Выслушав меня, Атарашке задумалась. Знаешь, произнесла задумчиво Атарашке. 5 минут назад я бы сказала, что минусов нет. Но раз уж ты с своим чувством проблем об этом заговорил, Помолчав ещё минуту и 21 секунду, старушка тяжко вздохнула. Нет. Всё равно не вижу проблем. Если бы кто-то хотел причинить нам вред, они бы это уже сделали. Новый статус. Ну Но вот смотри. Сейчас мы свободный род, и в противниках у нас по тем или иным причинам может оказаться кто угодно. Ну, кроме императорского рода и их вассалов. После того, как мы станем кланом, имперские роды из предполагаемых противников можно будет вычеркнуть. Останутся кланы и такие же, как и мы сейчас, свободные роды. Но если бы у кого-то из них были к нам претензии, мы бы об этом уже знали. С политической и социальной стороны мы никому из них не угрожаем, а даже если у кого-то и появятся к нам претензии, мы как бы и сейчас можем очень жёстко ответить. А уж будучи кланом и подавно, нас скорее умасливать ещё активнее станут. Но ну с финансовой стороны дела мы практически ни с кем не конкурируем. То есть пересечение интересов полно, но, пожалуй, на плечами на финансовом поле мы по-прежнему не являемся ни для кого серьёзным противником. А единственный наш серьёзный актив конкурентов в стране и вовсе не имеет. Это она прошиду Тимору говорит. А что ты скажешь про клан АБ и им подобных, спросил я? За последние пару лет мы потаптались по паре мозолей. Врожды как таковой нет, но это не в последнюю очередь из-за императора у нас за спиной. Ну а когда мы станем кланом, император в принципе не сможет лезть в возможный конфликт. А императорский род вообще сможет нам помогать, спросила Норику, когда мы кланом станем? Сможет пожало плечами Аторашики. В чём угодно, кроме клановой политики. Это довольно расплывчатое понятие, заметила Норику. Что, конечно, неприятно, ответила Аторашики, от но терпимо. Мы в любом случае не собираемся влезать в долги к их роду. Зато в финансах и социальных вопросах можно ожидать помощи. А как же долги, спросила Норику. Если не чиститься этим, не договорила Тарашки. В большинстве своём нам и мелких услуг хватит, чисто породственному. А учитывая, сколько раз мы помогали императорскому роду в прошлом, эти мелочи и надолго-то тянуть не будут. То есть нам сейчас никто не угрожает, спросила Норику. Угрожает? улыбнулась Тарашки. Нет. Мелкие конфликты, споры и общая нелюбовь присутствуют. Но угроза, покачала она головой. А смотрись, девочка, кто нам может угрожать, особенно после моментальной победы над Тоётоми? С нами воевать себе дороже, даже просто враждовать. А бы проигравшие Тоётоми, Тайра да те же Сюнтен, никто из них не станет открыто враждовать с нами. Для этого нужен действительно серьёзный повод. Тайры и Сюнтен имперские роды, заметила Норико. Это не клановая политика. С ними нам император может помочь. Чем более кивнула Тарашики. Пакостит будут, конечно, но мы переживём. Ах, да. Те же Тайры от нас отстанут. Мы им именно как свободный, ну или имперский род мешаем. То и то ме разорвут, стоит нам только отмашку дать, произнёс я задумчиво. Но в целом согласен, из тех, кому мы сейчас не нравимся или чем-то мешаем, нет никого, кто замолчал бы от пришедшей мысли. Хокайдо. После моих слов замерла Иаторашики. А вот это да. Проблема, произнесла она медленно. Кланы Хоккайдо вполне могут объявить нам войну. У них и повод есть, и попытки меня убить были. При этом даже если забыть о том, что патриархам поперёк горла, они могут попробовать провернуть это в надежде, что император вмешается хоть как-нибудь, после чего появится возможность объявить о вмешательстве в дела кланов. Да, найдутся те, кто выступит на нашей стороне. Но и на Хоккайдо далеко не один клан, и воевать придётся с очень сильным союзом. Правда, война будет походить на то, что происходило у нас с кланом Хэйк, так как аристократов с Хоккайдо на остальных островах страны не жалуют, и разойтись на полную они не смогут. Тем не менее, Хоккайдо это не штата на другой стороне мира, а не как бы вот под боком, так что активных боевых действий будет навалом. Если начнётся война, произнёс я, Имперские роды можно исключить из уравнения. Во всех наших друзей имперцев и просто желающих помочь будут связаны руки. Император первый осадит таких помощников. А среди кланов найдётся не так уж и много желающих воевать с Хоккайдо, добавила Тарашики. Пусть и на нашей стороне. "Кояма до да Фудзивара", кивнул я. "Тоётоми", произнесла Норику неуверенно. "М-м" Понял я на её взгляд, то ютуми в теории тоже могут выступить на нашей стороне, пояснила она свою мысль. А возмутилась Атарашке. Эти скорее в спину ударят. Но ну, не скажи, произнёс я, раздумывая над словами Норику. Мысль и правда интересная. Для реабилитации в глазах общественности такой ход действительно неплох, а то у них статус сейчас какой-то странный. Недопредатели, зазнавшиеся наглецы, идиоты, вроде ничего такого, чтобы оборвать с ними связь, но напрягает. Пусть даже 3 клана фыркнула Аторашке. Два сильных и один средний побитый. Всё равно маловато для войны со всем Хоккайдо. Это для начала, 3 клана, заметил я. Потом, может, и другие подтянутся. А просто по мелочи помогать, я уверен, многие будут. Или в спину ударят, поморщилась она. Я тут многое говорила об отсутствии угроз, но это в мирное время. Пусть даже не уничтожить, но сейчас уже вся страна знает, что Норику беременна, теперь можно и убить тебя, чтобы похитить Казуки. Патриархи до сих пор остаются яблоком раздора. Какая же ты всё-таки пессимистка, покачал я головой. С чего сразу пессимистка? хмыкнула она. Может, я параноик? Параноик я, а ты пессимист, махнул я рукой. В общем, три клана это нормально. Мы тоже не будем сидеть на месте. Уверен, клану Матэру найдёт себе сильные роды. Мгновенно нас не раздавят, а со временем Хм, время-то как раз будет играть на нашей стороне. Это если мы сможем перетянуть на свою сторону большинство кланов страны. проворчала Тарашки. А так время не на чьей стороне. И ты ещё будешь говорить мне, что не Да-да, отмахнулась она, пусть будет пессимистка. Кто тоже должен ей быть? А ведь если подумать, война с Хоккайдо, точнее, победа в этой войне может быть, ну, очень выгодной. Тут уже вопрос в том, не стоит ли нам подготовиться и самим начать войну против них. Чуйка попрежнему беспокоится, они орёт блягим матом. Но это нормально, даже хорошо. Значит, войны с Хокайдо может и не быть, а если будет, то не слишком опасной для нас. Точнее, точнее она не будет опасной, если всё сделать грамотно. А если поторопиться или чего-то не учесть, в этом случае вообще очень многое может свести в могилу. Ладно, решил я завершить разговор, в целом всё понятно. Предварительно в ближайшие дни пойду за разрешением на создание клана, но осторожно, не трубя об этом на всю страну. Арашики, сможешь договориться о встрече с императором через сестру, так чтобы об этом никто не узнал? Конечно, могу, произнесла она. Но раз уж ты решил воевать с Хоккайдо, предварительно, перебил я, то может лучше сначала подготовить для этого почву? продолжила она, не обратив внимания на мои слова. Переговорить с Фудзиварой и Куяма, кто её томи, думаю, лучше идти уже после начала войны. Я задумался. Вообще-то она права, но а если Хоккайдо не объявит войну? Реально самому её начинать? Предварительные переговоры пусть и с дружественными кланами это тоже какие-никакие обязательства. Проводить их, не зная, будет ли война, как-то не хочется. Самому начинать войну с Хоккайдо тоже. Несмотря на выгоду при возможной победе, я всё же против подобного исхода. В отличие от моего вторжения в Малайзию, нам сейчас не нужно ничего никому доказывать. Родовых земель у, возможно, у противника немного, саму войну быстро закончить не удастся. Не хочу, в общем. Единственный плюс того, что я пойду к Фудзиваре и Кояма заранее, состоит в том, как я буду выглядеть. То есть, пойди к ним сейчас и буду тем, кто всё спланировал заранее. Пойду после стану просителем помощи. Но Фудзивара и Кояма это те кланы, которые данную мелочь хоть и заметят, но не придадут значения. Слишком хорошие у нас отношения. По времени с этим произнёс я после недолгого раздумья. Может и удастся разойтись с Хакайдо Бартами. Не согласна, нахмурилась Аторашики. Не зачем так рисковать. Аторашики, вздохнул я. Вот скажи, какой нам прок от союза, который мы с высокой долей вероятности и так заключим, если союзные кланы не начнут подготовку к войне? А они не начнут, если хотят, чтобы сам факт союза остался в секрете. Либо в зависимости от договорённостей, они могут начать подготовку, но тогда Хоккайдо об этом узнают и поймут против кого союз, когда начнётся движение войск. Как ты думаешь, сможем мы в этом случае избежать войны? Не сможем, поморщилась она. Вот именно, произнёс я. Так что сначала клан и эскалация конфликта, и лишь потом союз. Рискуешь, Синдзи, качнула она головой. Да, пришлось с ней согласиться. Но либо так, либо нежелательная война. Им выгодно воевать с тобой, произнесла Нахмура. Война в любом случае будет. Не совсем так, поднялся я из кресла. Для Хоккайдо война со мной оправдана, но не выгодна. Так что отставить паникёрство. Прорвёмся.